Глава 17. Так я и оказалась в столичном храме Ании. Точнее, в главном здании ордена, а он был вполне себе легальной, зарегистрированной организацией, в отличие от культа Ельбы, который был ни монолитен, ни однороден и не имел ни единого центра управления. Да, руководством считались главные церковные иерархи, но у них вечно шла грызня, кто главнее, и в итоге организованной структуры не получилось. Поэтому-то было изначально и непонятно, имеют отношение культисты к убийствам, а если имеют, то какое? Один-два сановника — это же не вся церковь. А вот здание ордена было небольшим и каким-то функциональным. То есть это был особняк в два этажа со строгой внешней отделкой серых стен, колоннами перед входом, но при этом никаких особенных украшательств, символов, всяких там жутких голов, как на храме Ельбы. Просто здание, над входом скромная табличка, на ступеньках вазона с цветами. Вот и всё. Мы вошли через центральный вход. Мужчины предъявили пропуска, а на меня выписали гостевой. Всё как в лучших домах Лондона. Аж дома себя почувствовала. «Малая переговорная свободна?» — спросил наш сопровождающий дежурного с военной выправкой. «Кстати, Сафия». «Да, Ориентис. Вам ключи? Распишитесь». Тот протянул до более знакомый журнал, какие присутствуют в каждом режимном учреждении моего мира. Я аж прослезилась. Почти. «Вы чего это?» Тихо спросил меня Алик, вероятно, заметив, как я умиляюсь. «Прямо как дома, в своём мире оказалось». Так же на ухо шепнула я. «Пропуска, ключи под роспись, журналы посещений. Красота!» Зейр странно на меня посмотрел и неопределённо хмыкнул. Видимо, решил, что это я от усталости и недосыпа уже малость с ума схожу. Мы прошли по пустым узким коридорам первого этажа, так никого и не встретив. В самом конце одного из них оказалась небольшая переговорная с дверью из матового стекла. И кто будет мне говорить, что я преувеличиваю насчет дома? Я тут, кстати, первый раз такие двери вижу. Все или металл, как в банке, или дерево. В переговорной, довольно современной даже для моего мира, Стоял черный, покрытый лаком круглый стол с матовой стеклянной вставкой посередине. Несколько строгих офисных стульев по периметру. На стене висела белая магнитная доска, которой собственной россыпью крепился десяток черных круглых магнитиков. А внизу лежал какой-то артефакт, сразу выдающий в себе приспособление для письма по этой самой доске. Окон здесь не было, зато под потолком, когда мы вошли, загорелись светильники в форме «Ламп дневного освещения. И не говорите мне, что это всё случайное совпадение. Никогда не поверю». «Забавно», — тихо прокомментировала я, оглядевшись. «Что забавно?» — посмотрел на меня Тис. Он как будто ждал какой-то моей реакции, а не дождавшись, расстроился. «Да так», — покачала головой и села на предложенный Аликом стул. «Так что ты хотел обсудить?» — спросил Зейр после того, как все расселись. «Я уточню ещё раз», — тот кинул на меня нечитаемый взгляд. «Присутствие Рены Синель обязательно? НАТО участвует в расследовании, так что можешь говорить спокойно». «Вот как?» «Да, так получилось, что она наш основной следователь. Это она догадалась про дары богов». но как по мне, так себе объяснение необходимости моего присутствия». «Впрочем, мне самой было интересно, что же такое нашёл Тис, и что ему было поручено найти». «С чего бы начать?» «Секунду». Алик поднял руку и повернулся ко мне. На-то, ну, Кэррону было поставлено две задачи. Первая — съездить в каждый из городов, где происходили известные нам похищения девушек, и осмотреться на месте. Желательно расспросить местных служителей Ельбы и Грона, составить свое мнение о них. И вторая — выяснить, из какой рощи демонов артефакт тянет монстров. «Где стоит якорь?» — уточнила я. «Да, именно так. Продолжай». Зэр кивнул Тису, который вообще-то еще ничего не успел сказать. «Тогда давайте так, про похищенных потом. Там информации много. Начнем с рощ. Про похищенных лучше напиши», — опять перебил Алик. «Написал, но в общих чертах все же расскажу. Так вот насчет рощ. Два якоря я нашел в граничной, один в срединной, но есть подозрение, что этим дело не ограничится». «Так, стоп». Магистр потер переносицу. Так якорей было три? У нас только два артефакта. Уже два? А второй когда сработал? Он не сработал, его НАТО случайно нашла. О, как! Да, вот так. У нас тут вообще весело. Так выходит, что где-то лежит в очередном тайнике еще один артефакт, спросил я. Как минимум один, кивнул Тис. Ты успел все рощи обследовать? Все, кроме Подгорной. Её только на треть, на ту часть, которая более-менее проходима. Группа сильных магов могла забраться и дальше. Группа, да, но я-то один. Мужчина пожал плечами. «И это не считая тех, которые находятся в других королевствах», — вздохнул я. «В смысле?» — нахмурился тот. «В том смысле, а что мешает нашим преступникам поехать в другую страну и установить якорь в одной из зон мглы там, в пустыне, например?» «Говорят...» Я покосилась на Алика, что там живут очень забавные творюшки. Хм, интересная мысль, но проверить её не получится. Почему? Ведь орден же есть в других королевствах. «Есть, но местная власть не везде настроена столь лояльно, как у нас», — ответил зэр «И это вы называете лояльным?» «Под нашим контролем служба магической безопасности. Не забывайте», — покачал головой тот. «Ну хорошо». Я не стала спорить. Может, это действительно много, а я ничего не понимаю. Но ведь там все равно есть люди. Нельзя ли их как-то попросить проверить? Вы предлагаете обыскать все рощи в мире? Это нереально. Рентис в одиночку осмотрел все рощи в нашем королевстве, кроме Подгорной. Сколько на это время не понадобилось? Не забывайте, что у нас их всего три, вздохнул Алик. Но в разных концах страны. И они небольшие, добавил он кроме подгорной но там проблема даже не в самой роще в ее тварях а в рельефе есть места куда без специального снаряжения и навыков просто не добраться вряд ли наши преступники бывало альпинисты согласилась я но дело же не в этом в той же роще в великой пустыне водятся твари на которых нужно собирать рейд да и сама пустыня пять дней пути на лошадях ее очень немногие пересекали насквозь пустыню я думаю можно исключить почему эт Спросил Тис, который прислушался к нашему разговору. Рензейр только что сказал, что туда нужно собирать целый рейд из нескольких магов. Насколько реально сделать это в чужой стране и только из своих? Ведь лишние свидетели не нужны. Такая активность не вызвала бы подозрений. Если только маяк не установили где-то поблизости от границы. И это вряд ли. Его могли бы найти случайно. Они бы не стали рисковать. А у нее светлая голова. Тис кивнул на меня, обращаясь при этом к Алику. «Знаний только не хватает». «Да, есть такая проблема», — согласилась я, не позволив ответить магистру. «По аналогии с пустыней можно исключить все морские рощи и Северную. Слишком сложно и хлопотно. Да и передвижения вокруг них плотнее отслеживаются. Слишком уж там опасные твари, чтобы их пропускать к людям. Там воинские заставы стоят», — пояснил Зеер. «Тогда точно нет». А вот все остальные... Ладно, может, вы и правы. Алик тяжело вздохнул. Попрошу Марча направить запросы. Но это все не быстро будет. Ну, хоть как-то. По крайней мере, мы сейчас точно знаем, что нам надо найти один артефакт. Кстати, а как его будем искать? Хороший вопрос. Он может быть где угодно. С другой стороны, тот, который вы нашли в общежитии, мы изъяли. Если они не откажутся от своего плана, значит, академии перебила я. Значит, академия, согласился ЗР. Учтите, в мужском общежитии я искать не буду. В этом нет необходимости, криво усмехнулся Алек. Я очень сомневаюсь, что они опять сделали тайник в общежитии. А больше нет подходящих мест. Ну почему же? Хозяйственные постройки, например. И чего так можно добиться? Твари выходят только ночью, а первокурсники, которые не могут сами с ними справиться, ночью сидят по комнатам. «Тем не менее, по территории ходит куча народу. Вы, например. Все будет зависеть от количества тварей. Если их будет хотя бы пара десятков, то проблемы обеспечены. Причем часть еще и в город сбежит». «Тогда надеюсь, что у вас есть план», — ответил я и откинулась на спинку стула. Мы засиделись до рассвета. Сначала обсуждали, как искать артефакт, потом слушали отчет Тиса о беседах с церковниками. Естественно, их расспросы ничего не дали. Все ответы были примерно в таком духе. Ну да, кто-то где-то пропадал в городе, но это было давно и неправда. А в последнее время все нормально. И вообще, для чего вы спрашиваете? Не говоря про то, что все последователи Ельбы и утверждали, что пропаж среди именно их служительницы-воспитанниц не было. И это было крайне сомнительно, но совершенно непроверяемо. Служители же Грона шли на контакт охотнее. Но факт в том, что среди общего количества пропавших, посвященных Грону, были единицы. В итоге удалось выявить пропажу адепток этого бога только в шести городах, чего и следовало ожидать. Правда, единственная ниточка, которую обнаружил Тис, как раз и шла из храма Грона. В одном из них хотели не просто сотрудничать, а активно участвовать в расследовании. Может, это ничего не значит, но преступники вообще-то часто хотят участвовать в следственных действиях чтобы всё держать под контролем и в случае необходимости постараться отвести подозрения от себя. Впрочем, обвинять их в чём-то предусудительном пока рано. «Какие сейчас планы?» — спросила я, когда мы с Аликом вышли из здания Ордена. Тис остался, сказал, что ещё не дописал отчёты. «А у вас? Вы сейчас в Академию?» «Вообще, хотела бы хоть немного поспать», — вздохнула я. «Мне не хотелось возвращаться вместе с Зейром». Да и денег, уплаченных за номер в гостинице, было откровенно жалко. «Тогда я вас провожу, а сам поеду. У меня сегодня занятие с самого утра. Кстати, вы очередную мою лекцию пропустите». «Придется пропустить. У меня глаза слипаются Но я потом у девочек возьму конспекты. Вы все же постарайтесь больше не пропускать. Скоро пойдут более сложные темы. Да и жить в холодной комнате, полагаю, тоже так себе удовольствие», — хмыкнул Зеер. «И вы полностью правы». А когда мы будем что-то защитное или атакующее проходить? Защитное в начале следующего полугодия, атакующее в конце. А после первого года нужно будет выбрать направление развития. А, кстати, как это все происходит у универсалов? Сначала одно направление, потом второе или как? Нет, сразу. Тех, кто выбрал два и больше направления, распределяют на занятия так, чтобы лекции про налоги из разных сегментов не пересекались. А вот остальные занятия вы можете посещать с другими группами. Не поняла. Ну, например, у вашей группы по боевой рунологии математика первым занятием. Но у вас первое занятие занято целительской рунологией, зато вы можете посетить математику с другой группой в другое время. А, понятно, более-менее. На втором курсе с этим проблем не будет. У вас все еще будет много общих дисциплин, за счет которых можно как-то крутиться. «А вот на старших с этим сложнее, потому что там будет практически одна орунология. Придётся что-то пропускать. А если учиться последовательно? Сначала одно направление, потом другое. А за обучение вы готовы столько платить? Это параллельно, если? То оплата не увеличивается. А если друг за другом, то сколько лет учились, столько и платите». «Что-то я уже плохо соображаю», — потупилась я, потому что уже забыла об оплате обучения. А ведь об этом забывать нельзя, мне ещё кредит выплачивать. Кстати, если меня пригласят в службу магической безопасности, какая мне там зарплата причитается? Но об этом я, разумеется, не спросила. Ещё ничего не решено. «Ваша гостиница?» — кивнул Алик на вход. Я так задумалась, что даже не заметила, как мы дошли. Спасибо, что проводили. Поблагодарила я, не зная, что дальше сказать, и от чего то смущаюсь. До встречи днём. днём? «Ну, совещание же у Марча». «А, ну да, забыл», — растерялся он. «Вам тоже не мешало бы отдохнуть?» «У меня после второго занятия перерыв. Отдохну». Я на него посмотрела скептически. Наверняка будет он не отдыхать, а изучать отчёты, которые подготовил Тис, или ещё чем-то подобным заниматься. «И не смотрите на меня так. Работы много. Иногда вам нужно спать». «Иначе толк от этой работы будет сугубо отрицательный». «Ещё немного, я подумаю, что вы обо мне и в самом деле беспокойтесь», — хмыкнул Алик. «Не обольщайтесь», — фыркнул я в ответ. «Ладно, тогда до обеда. А мастера по замкам я вам во второй половине дня пришлю». «Лучше перед ужином. У меня занятия с Зоей завтра. Точнее, уже сегодня». Мужчина посмотрел на меня недовольно. Он явно этого не одобрял. Но все вот эти поездки и гостиницы среди кюлями и новыми замками я могла позволить только благодаря ей. Все же 21 лей в неделю — это 21 лей в неделю. Это уже какая-то финансовая свобода. Я еще скоро начну на фабрику ездить, если возьмут. Пока есть возможность, есть время, нужно сделать хоть какую-то заначку. Со следующего года еще неизвестно, что будет с двумя, а то и тремя направлениями в рунологии хотя репетиторскую подработку стоит поднапрячься и оставить. А вот на завод точно ездить не получится, а времени не будет. Да и сейчас не стоит делить шкуру ещё живого медведя. Во-первых, меня ещё никуда на работу не взяли, а во-вторых, и сейчас со временем тоже не очень, даже на учёбу не хватает. Всё же, распрощавшись с Аликом, я добралась до своего номера и завалилась спать. Я собиралась ещё раз проанализировать всё то, что сказал Тис, разложить всё по полочкам, что-то записать, ведь во время беседы мы записи не вели. Но просто сразу отрубилась. А когда проснулась, поняла, что времени до обеда у меня впритык. Что ж, надеюсь, меня хотя бы покормят. Быстро приняла душ, переоделась и, собрав вещи, побежала к остановке дилежанцев. Ждать пришлось, слава богам, недолго, иначе я бы точно опоздала. И по случаю середины дня там даже имелись пустые места на одной из которых я плюхнулась. Внимательно осмотрелась вокруг на всякий случай, но Нейта на этот раз не заметила. Даже странно как-то. Доехала я без приключений. Но пришлось практически бежать в общежитие, чтобы оставить там кусок фанеры. Не с ним же в руках идти на совещание. Да и записи свои я хотела взять. Полезла в ящик и не обнаружила нужного блокнота. Так... Пробромотала я и вытащила всю стопку тетради и блокнотов наружу. Посмотрела в ящике, потом вытащила его, вдруг завалился, но нет. Еще раз все перебрала, но мой блокнот с записями на русском пропал. Это, конечно, та еще улика, но доказывает она только то, что я и А это здесь не преступление. Расшифровывать записи они не смогут. Это не шифр же, а другой очень разнообразный и трудный язык. Плюс я традиционно для студентки писала сокращениями. Вздохнув, я смотрела свою комнату внимательнее. Когда я вошла, не обратила внимания, а теперь мой взгляд то и дело цеплял мелкие нарушения порядка. Точнее, без порядка. Я слазила под кровать, вынула кирпич, но быстро убедилась, что мне ничего не подложили. Судя по отсутствию грязи, которую я еще в тот раз вытерла, тайник не трогали. И то хорошо, точнее, плохо. Я бы не отказалась найти сейчас третий и последний артефакт. Если их было три, конечно. Выбравшись ни с чем и отряхнувшись, я все же поспешила в кабинет Марча. Во-первых, надо было сообщить, что у меня в комнате опять были гости. А во-вторых, очень хотелось есть. А там вроде обещали покормить. «О, привет!» — меня окликнул в коридоре главного корпуса Кэл. «Ты опять все пропустила». «Приветик, как вы тут?» — улыбнулась я в отличие от нейта ша не всегда было приятно видеть и никаких подозрений неприятных эмоций он не вызывал да нормально махнул рукой тот девчонки уже беспокоиться начинают что ты столько пропускаешь срочные дела придётся нагонять тебе может конспекты дать мне неудобно брать у тебя честно ответила я хотя у около как раз они были наиболее полные девочки не всегда успевали записывать и кое что пропускали да и почерку той же хины Это что-то с чем-то. Как ты сама как-то сказала, неудобно спать на голове. А я сам предложил, так что никаких долгов. Тогда не откажусь, — улыбнулась я, принимая тетради. Верну завтра утром, если не возражаешь. Не возражаю, — отмахнулся тот. Ты на занятия после обеда придёшь? Постараюсь. Мне должны слесаря вызвать, а я не знаю, когда он придёт. Надо выяснить. Что-то случилось? — нахмурился парень. «Замок в комнате стал заедать. Надо поменять», — наполовину соврала я. «Ну, ладно, тогда пока. Но надеюсь, ты сможешь прийти, а то некоторые уже стали забывать, как ты выглядишь», — усмехнулся он и потопал по коридору в сторону столовой. «Что-то у меня проблемы с алиби всё время. Вчера врала Нейту насчёт светового артефакта, теперь это. Ещё расскажет кто-нибудь из них, о чём другой тогда подумает. Что я ходячее несчастье или что я на -то врушка Даже не знаю, что из этого хуже для репутации. С этими невеселыми мыслями я, постучав, вошла в кабинет Марча.